Часть третья, глава т р е подглава три. Париж, п р е д м е с т ь е Сент-Антуан. Снарк, я змей, чисто. Змей Гринго, внимательнее. Возможен обходной маневр по переулку. х р е н а м и необходной маневр. Мы в подворотнях монок понатыкали, кровью моются. Отставить, пачкать, не в эфире. Змей Карл, выполнять приказ. Я змей, понял. Снарк, я Гринго, понял. Белых отпустил рацию. «Ну вот, за тылы баррикады можно не беспокоиться. С первой попытки там точно никто не пройдет». «Еще бы!» «Такими плотными построениями!» – хмыкнул Карл. «Фарш!» Они лежали на гребне черепичной крыши за невысоким бордюром. Сам Белых – главстаршина Артеньев, он же Карл, лучший пулеметчик группы, и малыш Мишо. Ученик трубочиста, ставший из добровольного соглядатая проводником, притаился за кирпичной трубой и с восторгом наблюдал за происходящим. С крыши баррикада была видна как на ладони, беспорядочная с виду г р у д ы домашней мебели, досок, перевернутых фиакров, тележек, амнибусов, фонарных столбов, наполненных землей корзин, перегораживала улочку примерно на уровне второго этажа. С тыльной стороны баррикады была устроена своего рода галерея, поднявшись на которую защитники могли вести огонь по атакующим. Первые два штурма защитники баррикады отбили сравнительно легко, не допустив ни одного солдата ближе, чем на двадцать шагов к заграждению. Третий вообще оказался каким-то идиотским. Белых не представлял, кому пришло в голову бросить на баррикаду роту драгун в конном строю, но искренне надеялся, что автор этой идеи сам лег под пулями. В противном случае любой командир самолично пустил бы его в расход, не давая дело до трибунала. з а я в н о е пособничество врагу Мостовая перед баррикадой была усеяна людскими и конскими телами. Стонали раненные, некоторые пытались ползти назад. Тогда из-за угла высовывался штык, с н а с а ж е н н ы м на него солдатским кепи. Двое смельчаков на карачках, прячась за убитыми лошадьми, выбирались навстречу несчастным, подхватывали, волокли в укрытие. С баррикады по ним не стреляли. Надо полагать, берегли боеприпасы. Хотя прикинул белых Может, кто-то из лидеров восставших сообразил, что раненый неприятельский солдат куда полезнее убитого. Во-первых, надо отвлекать людей на эвакуацию. А во-вторых, стоны и крики, полные мучительные боли – отличнейший деморализует личный состав. От баррикады до Т-образного перекрестка, откуда наступали национальные гвардейцы, было шагов 200. В теории пули из гладкоствольного капсульного ружья, у защитников б ы л и кремниевые мушкеты, Могла поразить цель и на большем расстоянии, но на практике огонь защитников, редкий и неточный, представлял опасность шагов с полутораста, не дальше. А потому атакующие могли беспрепятственно выстраиваться в конце переулка. «Что-то на этот раз они не торопятся», — подумал Белых. «Может, командиру атакующих надоело, наконец, гробить людей в лобовых штурмах, и он пустил пару взводов в обход?» «Тогда баррикаде конец». С тыла ее прикрывает едва полдюжины стрелков, засевших за перевернутым амнибусом. Это не считая Гринга со змеем, о которых защитники ясное дело не знают. До сих пор спецназовцы не сделали ни единого выстрела. Повстанцы и сами справлялись. Три атаки, включая наскок кавалерии, отбиты одна за другой. Правительственные войска положили понапрасну не менее полусотни человек. Потерю мятежников белых не заметил. Ну, разве что десяток раненых. из которых половина осталась в строю. Между защитниками сновали девицы с кувшинами, бутылками, мотками бинтов. Их заготавливали рядом, прямо на мостовой за афишной тумбой, отдирая от штуки полотна узкие полосы. Трехсотых сносили в кабачок, вывеска которого виднелась в десяти шагах за завалом. Судя по всему, там располагался штаб повстанцев в предместе Сент-Антуан. Дверь кабачка то и дело пропускала людей в студенческих шарфах, о рабочих блузах, девиз до самых глаз укутанных в н а к и д к е Похоже, с координацией действий у лидеров восстания все было в порядке. За спиной затрещала черепица. Белых перекатился на бок, поднял автомат и с д о с а д ы выругался. я я п о н ы ж мать! Кому было сказано? Сиди за трубой, не высовывайся!» Малыш Мишо залопотал, тыкая пальцем то в замызганную листовку, то вниз в худощавого человека в широкополой шляпе. отдававшего распоряжению входа в штаб. «Значит, это и есть тот самый Баске», — понял Белых. Юный трубочист утвердительно закивал и снова затрещал по-французски. «Понял я, понял. Спасибо». Он отполз за трубу. Там, в кирпичном парапете, ограждающем крышу, был проделан проем для стока дождевой воды. Через него можно было рассматривать тылы баррикады, не рискуя быть обнаруженным. Спецназовец поднял автомат и поймал фигуру в оптику. Малыш Мишо тревожно дернулся, но Белых успокоительно потрепал е г по плечу. — Ничего не сделается с вашим драгоценным баске. Командир повстанцев, бледный молодой человек лет двадцати пяти, с длинными до плечи волосами, вооруженный коротким кавалерийским ружьем, энергично размахивал руками. Защитники баррикады, подчиняясь его командам, разбегались по своим местам. п и с к н л а рация. — Снарк, я Карл. «Глянь, что они там приволокли!» Белых ужом отполз на прежнее место, откуда переулок просматривался до самого перекрестка. «Все ясно. Среди неприятельских офицеров нашелся некто, возомнившийся Абонапартом. Это ведь он додумался применить в уличных боях артиллерию. На перекресток одну за другой выкатили три пушки, на высоких по плечо человеку колесах. С баррикады в разнобой захлопали выстрелы». Но артиллеристы, казалось, их не замечали. Ясно, слишком далеко. Номера ворочали хоботы лафетов, подносили заряды и ловко орудовали прибойниками. Начинается концерт по заявкам радиослушателей. Полчаса пушечной пальбы в упор, хоть ядрами, хоть гранатами, и от баррикады останутся одни воспоминания. Нет, ребята, мы и так не договаривались. Карл, видишь их? Обижаешь, командир. как на ладони работай пулемет загрохотал длинно страшно выкашивая р а с ч е т ы одной сплошной струю свинца перекресток в миг опустил только возле высоких колес бились раненые до с в и с а л о с казенника подергивающееся тело пулемет смолк защитники б а р р и к а д ы о ш а л л о озирались в поисках источника грохота и тут баке с он как командир первым сообразил что случилось выскочил на гребень баррикады и вскинул над головой тромблон. Мгновение, и переулок затопила волна атакующих. Белых, не скрываясь, приподнялся над парапетом и смотрел, как повстанцы разворачивают захваченные пушки, как спешно растаскивают баррикаду, давая проход неизвестно откуда взявшимся отрядом под трехцветными, красными, черными знаменами. Над толпой колыхались ружейные стволы, кое-где виднелись пики с насаженными на них, как во времена... 1789 года, красными фригийскими колпаками. Рация жила. Снарк, я змей. С тыла по переулкам подходят подкрепления. Студенты, рабочие, гопота, все со стволами. Валят, как лемминги. Есть солдаты и одиночки, и группами. Похоже, перешли на сторону витежников. Что делать? Я снарк. Не трогайте, пусть идут. Потом снимайте монки и к нам. Похоже, ночка предстоит веселая.